Глава 35. Патрик отозвался на зов матери немедленно, но его движение по залу было похоже на продвижение боевого единорога через хрустальную лавку. Он действительно напоминал всей своей внешностью, да и поведением, впрочем, тоже медведя. Не косматого, но мощного до грубости. Его рост явно превышал два метра. а ширина плечи заставляла гостей инстинктивно расступиться. На нем был камзол из дорогой, но явно тесной парчи цвета запекшейся крови. Пуговицы на животе натянулись до предела, а воротник впивался в толстую красноватую шею. Его лицо было широким смесистым носом и тяжелой челюстью, обрамленной аккуратно подстриженной, но густой бородой цвета вороного крыла. Темные волосы, коротко остриженные, лоснились от обилия помады. Он подошел, держа в огромной ладони хрустальный бокал для игристого, который на фоне самого Патрика выглядели игрушечными. Его шаги, тяжелые и чуть раскачивающиеся, заставили тонко звенеть подвески на ближайшей люстре. — Кузина! — прогремел он. Его голос был не просто басом. Это был низкий, сочный гул. Исходящей из самой груди и заставлявший вибрировать воздух. Казалось, дрогнули не только стекла, но и золотые рамы на стенах. Патрик протянул свободную руку. Ладонь была широкой, с короткими толстыми пальцами, явно намереваясь схватить мою для рукопожатия или даже похлопать по плечу. «Рад встрече!» Моя улыбка застыла на лице. «Став чисто механическим движением мышц, я едва успела подать Патрику кончики пальцев, избегая мощного захвата». «И я несказанно рада, кузен Патрик», — прозвучала из моих уст с натянутой сладостью. «Истинно рада видеть вас и тетушку Абигайл в таком прекрасном расположении духа». Слова «несказанно» и «истинно» были произнесены с чуть большим напором, чем требовалось, выдавая мое отчаянное желание, чтобы эта радостная родственная сцена поскорее завершилась. Боковым зрением я заметила Ричарда. Он стоял все там же, у косяка, но теперь его поза была еще более расслабленной. Один уголок его губ был чуть приподнят в едва уловимой, но совершенно отчетливой усмешке. Его глаза, блестящие от нескрываемого развлечения, были прикованы к моему явному дискомфорту. Я готова была побиться об заклад. Этот гад не просто радовался моему конфузу, он наслаждался им как тонким, ироничным спектаклем. Весь его вид кричал. «Ну что, моя дорогая, как тебе твои внезапные родственники и перспектива близкого общения с медвежонком?» От общения с дрожайшими родственниками меня спасла хозяйка дома. Ее вмешательство было своевременным и искусным. Она скользнула к нам, как тень в своем золототканном платье, и легким касанием руки за запястье тетушки Абегайл мгновенно переключила на себя ее внимание. «Дорогая Абегайл!» Ее голос мелодичный и властный перекрыл бас Патрика. «Вы просто обязаны посмотреть на новый портрет моего внука в галерее. Мастер Линвор творит чудеса». И уже увлекая мою ошеломленную родственницу за собой, она бросила сыну быстрый, почти незаметный взгляд. Витор Горд-Анакарский сработал мгновенно. Он не толкнул Патрика. Это было бы грубо. Он вписался в пространство между нами, с утонченной небрежностью, повернувшись к кузену полубоком, как бы случайно заслонив меня. Его движение было плавным, как шаг в танце, но неоспоримым. Патрик, на миг сбитый с толку, отступил на полшага под этим вежливым, но твердым напором. Теперь Витор стоял передо мной, заполняя собой все пространство. Он был высок, но не грузен, как Патрик, а строен, с узкими бедрами и широкими плечами, подчеркнутыми идеальным кроем темно-бордового фрака. Ткань, вероятно, дорогущий картантар, отливала глубоким рубиновым блеском при свете магических шаров. Белоснежная рубашка с высоким воротником и изысканно завязанным галстуком-шарфом. Светло-коричневые панталоны, заправленные в лаковые ботфорты до колена, все кричало о безупречном столичном вкусе и дороговизне. «Позвольте представиться, прекрасная Ниса», — произнес он, совершая поклон такой отточенной элегантности, что, казалось, его учили этому с пеленок. Голос был бархатистым, поставленным, без тени провинциального акцента. «Витор Горд-Анакарский, граф Эссерский». Он выпрямился, и его карие глаза — темные, блестящие, как полированный оникс, встретились с моими. В них не было ни тепла, ни любопытства, лишь холодная самоуверенная оценка. Взгляд скользнул по моему скромному платью, уловил отсутствие значимых украшений, и в уголках его губ появилось едва заметное снисходительное движение. Он знал свою цену. и был абсолютно уверен, что его титул, внешность и манера держаться должны произвести должный эффект. Его поза, чуть откинутая голова, все говорило о том, что он ожидает восхищения как должного. Он как будто был уверен, что женщины всех возрастов просто обязаны упасть к его ногам при первом же знакомстве. Вот уж за кого я вряд ли вышла бы по своей воле. Боковым зрением я видела Ричарда. Он больше не усмехался. Его лицо стало маской вежливой отстраненности. Но взгляд, устремленный на Витора, был острым и аналитическим, словно он мысленно взвешивал конкурента на невидимых весах. В его позе появилась легкая, едва уловимая напряженность, пока еще не нервность, а скорее бдительность игрока, заметившего нового, неучтенного соперника за столом. Он видел спектакль, устроенный графиней Жизель, и теперь оценивал главного актера.